Глава 8. Нахальство, второе счастье. Иван возвращался в порт и обдумывал неожиданную информацию. Французский дворянин Анри де Монтеспан уже исчез, снова превратившись в местного араба среднего достатка. Поэтому никто не обращал на него внимания. А поразмыслить было над чем. От этой вылазки в тыл противника Иван не ожидал многого. Самое большее — войти в доверие к офицерам эскадры Черной Бороды и в ходе разговора вытащить из них как можно больше подробностей а там уже можно будет решить, что сообщать начальству, а что придержать для личного пользования. Ибо если он расскажет абсолютно все, в том числе и то, о чем можно узнать, лишь проведя на борту корабля противника не один день, то ему просто не поверят. Поэтому информация должна быть достаточно полной, чтобы начальство не усомнилось в успехе разведки, но и не должна содержать большого количества излишне мелких подробностей, из-за которых ее могут счесть сомнительной – Ибо узнать подобные мелочи за такой короткий срок просто нереально. В общем-то, с поставленной задачей он справился еще в таверне. Австрийские офицеры были навеселе, к тому же настроены доброжелательно, поэтому никаких проблем с ними не возникло. Тем более, слишком глубоко в душу с подавлением воли он им не заглядывал, но и этого хватило для нужного результата. Но вот наглая попытка итальянцев разобраться с обидчиком добавила кое-что очень интересное к общей картине. Да такое! И теперь Иван думал, что делать с неожиданно свалившейся на его голову информацией, ибо сообщать начальству все ни в коем случае нельзя. Трое итальянцев интереса никакого не представляли. Обычный сброд, нанятый в Венеции, раньше промышлявший то пиратством, то контрабандой, то банальными грабежами в городе на ночных улицах. Но вот их командир, назвавшийся Валерио манченели не был простым моряком, за которого себя выдавал. У него было много имен, но настоящее... Джакомо Моло. Это оказался человек из тайной службы римского понтифика, специально посланный им в Венецию с целью любыми путями попасть в команду одного из кораблей черной бороды. Причем не просто попасть, но еще и постараться продвинуться по службе, став в конечном счете доверенным лицом пиратского капитана. То, что Джакомо Моло был не только хорошим разведчиком, выполнявшим ранее деликатные поручения понтифика, но и неплохим канониром, облегчило ему дело. С собой он привел нескольких приятелей, знавших его как Валерио Мончинелли, но не догадывавшихся о его истинной сути. Многое из того, что удалось вытащить из темных заколков грешной души Джакомо, было интересно само по себе, но не касалось текущих событий. За исключением задания двухлетней давности, которое Джакомо Мола выполнил перед тем, как появился в Венеции под именем Валерио Манчинелли. То, что озвучил перед ними Винченцо Бен -Керри, их командир, лично получающий задание от понтифика, на первый взгляд выглядело полным абсурдом. Тайно прибыть в Потсдам и тайно выкрасть из дворца Кюрфюрста Бранденбургского одного человека. Причем этот человек не будет препятствовать похищению, поскольку находится фактически на положении пленника. Для облегчения выполнения данного плана ему будет сказано, что некое тайное лицо помогает ему осуществить побег, в обмен на дальнейшее сотрудничество. То, что пленник всего лишь сменит одну золотую клетку на другую, ему узнать нельзя. Во всяком случае, до тех пор, пока сам пленник и осуществляющая его охрану группа не окажется на своей территории. Вначале все прошло, как и задумывалось. Пленник, представившийся как Эрих Шварцкоп, действительно не создал им помех в процессе побега, даже оказал помощь своевременными советами. Но вот то, что случилось дальше, Джакомо Мало узнал значительно позже из чужих слов. Сам он остался на какое-то время в Подсдаме по приказу Винченца Бинкерри, и доставку Шварцкопфа до Рима должны были осуществить без его участия. Вначале все шло хорошо. Гер Шварцкопф не создавал проблем и не пытался бежать, поверив в то, что кто-то могущественный действительно хочет ему помочь. Путешествие проходило без каких-либо накладок. Однако, когда до места назначения оставалось уже немного, на путешественников неожиданно напали. Кто напал... Когда именно напал, так и не удалось выяснить. Свидетелей нападения не осталось. Сам Шварцкопф исчез, а всех сопровождавших его итальянцев перебили. Тела спрятали и нашли их только потому, что очень тщательно искали. Причем нашли далеко не сразу. Нападавшие постарались замести следы и выиграть время, что им успешно удалось. Папа Климент X был ужасно недоволен, но сделать ничего не смог. Несмотря на начатые поиски и задействованные для этого большие силы, Не удалось выяснить ничего. Эрик Шварцхопф и его похитители как в воду канули. Может быть, удалось выяснить что-то позже, но этого Джакомо Мола не знал. Спустя какое-то время он получил новое задание – втереться в доверие к черной бороде. Человеку, появившемуся буквально из ниоткуда, очень быстро заставившему считаться с собой абсолютно всех Средиземноморья. Начало оказалось успешным. Итальянцу, хоть и с большим трудом, но все же удалось попасть на флагманский фрегат «Зе Адлер» канониром. И время от времени даже говорить с черной бородой, поскольку командующий эскадрой оказался довольно прост в общении и не чурался общаться даже с рядовыми матросами, если разговор был по делу. Однако большего папский шпион достичь не сумел. На этом знания Джакома Мола заканчивались. Большего простому исполнителю тайных дел папы Климента X знать было не положено. Несомненно, сам папа знал гораздо больше. И очень может быть, что знал личность того, кого приказал похитить из дворца Кюрфюрста в Поцдаме, Почему, собственно, и пошел на эту авантюру? Иван вывернул душу итальянца наизнанку, нисколько не заботясь о сохранении тайны своих действий, поскольку все равно не собирался оставлять его в живых. И теперь знал, если не весь расклад текущих событий в Средиземноморье, то очень многое. Из памяти Джекома Мола он выяснил, как выглядят пресловутые Черная Борода и Эрих Шварцкопф, поскольку итальянец неоднократно видел их обоих и даже общался с ними. Но Джакома не знал, кто такой Эрих Шварцкопф и зачем он понадобился понтифику. Однако Иван кое-что знал и до этого, и сопоставил факты. Во время пребывания на борту Синопа адмирал Филатов и генерал Туманов рассказали ему в подробностях все перипетии их появления в этом мире. В том числе и о встрече с крейсером Карлсруэ в 1914 году, которая в конечном счете и стала причиной их появления здесь. А также о пяти сбежавших офицерах из экипажа германского крейсера, уточнив, что двоих найти так и не удалось. При этом показали их старые фотографии еще из другого мира. Вдруг пригодится. И вот теперь, как сказал генерал Туманов, пазл сложился. Иван узнал обоих беглецов. Эрих Шварцкопф оказался командиром карлс руэ регатон-капитаном Эрихом Келлером, а Вильгельм Майер, получивший прозвище «Черная борода», его подчиненным, лейтенантом Людвигом Шмарцем. Оба пришельца сумели обмануть всех, ускользнув от преследователей и удачно вписавшись в местную жизнь, выдав себя за других людей. Во всяком случае, лейтенанту Шмарцу это вполне удалось. Куда исчез Эрих Келлер, неизвестно. Но, судя по всему, ему действительно помогли бежать от папских ищеек. Причем сделал это человек достаточно могущественный, обладающий большими возможностями. Но кто? Если учесть факт появления, хоть пока и небольшой, но очень сильной эскадры Черной Бороды в Средиземном море, уже создавшей огромные проблемы туркам, базирующейся на Триест, чего в истории другого мира не было, то вывод напрашивается один. За всем этим стоит Австрия, а конкретно император Леопольд I, ибо в обход императора такие вещи никому не под силу. Получается, Леопольд каким-то образом узнал о существовании Келлера и Шмарца и постарался привлечь обоих на свою сторону выцарапав при этом Келлера сначала из лап Кюрфюрста Бранденбургского, а затем прямо из пасти псов Папы Римского. Если это действительно так, то в предстоящей войне с Османской империей их помощь окажется бесценной, как чисто в плане создания флота и новых видов оружия, так и в плане знания грядущих событий. Ведь оба германских офицера из 1914 года принадлежат к аристократии, имеют хорошее образование и должны знать историю Европы за период, не так уж далеко отстоящий от 1914 года. Хотя бы основные события. Пусть история уже изменилась благодаря появлению пришельцев на Тезее и их активному вмешательству происходящее, но это затронуло в основном Новый Свет и Западную Европу, Испанию, Португалию, Англию, Францию и Голландию. В какой-то мере Швецию и Данию, то есть страны, которые были и до этого тесно связаны с Новым Светом. А вот на востоке Европы, в Польше, Русском царстве, Австрии и Османской империи, пока что глобальной разницы в ходе исторических событий не обнаружено. Во всяком случае, так ему сказали Филатов и Туманов. И здесь помощь со стороны Келлера и Шмарца окажется очень кстати. Император Леопольд I получит в свои руки серьезный козырь, который поможет решить проблему с давним врагом блистательной портой. Тем более, он до сих пор очень зол на результаты варшавского мира, получившего название «позорный», которым закончилась предыдущая австро-турецкая война 10 лет назад. Несмотря на то, что война фактически была выиграна австрияками, и турецкие войска разбиты и вышвырнуты из Трансильвании, угроза со стороны Франции вынудила Австрию пойти на большие уступки турецкому султану. Сейчас Леопольд такого не допустит. Если он получит от Келлера и Шмарца информацию о ходе дальнейших исторических событий, то узнает, что в истории другого мира он и так выиграл следующую австро-турецкую войну, которая должна начаться через 9 лет и продлиться целых 16 лет, до 1699 года от Рождества Христова. Но теперь, владея знаниями из будущего, Леопольд может попытаться взять реванш несколько раньше и с гораздо более значимым результатом. Возможно, вообще добьется полного разгрома и распада Османской империи на ряд грызущихся друг с другом государств, каждая во главе со своим султаном. Причем, каждый из которых начнет оспаривать свое главенство над соседями, и ему будет уже не до походов на Вену. У Ивана захватило дух от возможных перспектив поломать Леопольду все планы. Получив от Тринидадца всестороннюю информацию о политическом раскладе в Европе и Новом Свете, Он стал несколько шире смотреть на происходящее, стараясь отстраниться от эмоций и рассуждать, исходя из политической выгоды и целесообразности тех или иных действий. Получалось, что сильная Австрия не нужна ни Русской Америке, ни Русскому царству. Если она быстро и с малыми потерями разгромит Османскую империю, то это приведет к появлению сильного и голодного хищника в центре Европы, не идущего ни в какое сравнение с будущей лоскутной империей австро венгрии который сначала подомнет под себя все окружающие земли, формально входящие в Священную Римскую империю германской нации, и поставит на место грызущихся друг с другом маркграфов, кюрфюрстов и епископов, а потом позарится на земли соседей. Из истории другого мира Иван знал, что кроме пакости от Австрии, а потом от Австро-Венгрии, Россия ничего не получала, даже тогда, когда Австрия и Россия формально были союзниками. Поэтому складывается парадоксальная ситуация. Ему лично и его друзьям-тринидатцам придется на самом деле помогать туркам в этой войне. О победе речь не идет. Блистательная порта уже далеко не та, что была при Сулеймане великолепном в период своего наибольшего могущества. Да и не нужна победа Турции ни Русской Америке, ни Русскому царству, ни казакам. Но вот затянуть войну надолго и не дать Турции с треском ее проиграть, измотав обоих противников до полного изнеможения, такое можно попытаться сделать. Пусть и Вена, и Истанбул полностью выдохнутся в этой войне и долго зализывают раны. Тогда взятие Крыма и всего Причерноморья может пройти быстро и без особых трудностей. Турецкому султану в таких условиях будет не до помощи своему вассалу, крымскому хану. Интересный расклад получается. Но. Тут есть одно большое но. Такое возможно, если его предположения верны, и за этими безобразиями с похищением Эриха Келлера действительно стоит австрийский император Леопольд если он действительно знает о грядущих событиях от беглецов. А если нет? Если Людвиг Шмарц, видя печальный опыт своего командира в попытке довериться сильным мира сего и открыть правду о себе, не рискнул так поступить. Что именно он делал и каким образом заставил Леопольда поверить его словам, неизвестно. Но Шмарц вполне мог представиться не пришельцем из другого мира, а всего лишь тем, кто сумел выведать некоторые секреты тринедатских пришельцев и может помочь в воссоздании их. Возможно? Вполне. А если учесть, что Шмарц явился во дворец императора не сразу же после того, как попал в этот мир, а сначала прожил в Гамбурге более года, то значит уже знаком со всеми сегодняшними реалиями и вполне может выдать себя за жителя Гамбурга. Побег Келлера в результате нападения на группу папских шпионов может быть либо нелепейшей случайностью, которую итальянцы просто не смогли предусмотреть, да еще и расслабившись на своей территории. Либо к этому мог приложить руку какой-то третий влиятельный интересант, о ком до сих пор никто не знает. Возможно, хоть и маловероятно, но тоже теоретически возможно. Ибо поверить в то, что Эрих Келлер сам без посторонней помощи расправился со всеми похитителями, очень трудно. Не тот он человек, чтобы успешно противостоять опытным головорезам из тайной службы Папы Римского. Как трудно поверить и в то, что в дело вмешались вообще посторонние люди, случайно оказавшиеся рядом, и которые помогли Келлеру исключительно по доброте душевной. Вопросы, вопросы. Во всяком случае, говорить об этом не стоит. Зачем его сюда послали? Узнать побольше о кораблях «Черной бороды». Вот он и узнал. А обо всем прочем докладывать начальству совершенно не обязательно. Когда Иван добрался до рыбных причалов порта, день уже клонился к закату. Вся группа разведчиков была в сборе и ждали только его. Сразу же доложил Давуту обстановку и предупредил, что надо исчезнуть из Туниса как можно скорее. Давут, чей улов оказался гораздо скромнее, был того же мнения. «Знаю, что надо срочно уходить. Тем более какие-то подозрительные типы тут днем крутились. Но выход из озера почему-то опять перекрыли, хотя местные рыбаки сказали, что вчера такого не было. В любом случае придется до утра здесь простоять. Плохо. То ли теперь каждого чиха бояться, то ли что-то заподозрили». Если бы знали точно, то тут бы сейчас было не протолкнуться от медноголовых. Давай сделаем так. Поскольку все равно до утра простоим, то вы ночуете в лодке, а я пробегусь по окрестностям. Может, что интересное узнаю. Хасан, ты вообще сдурел? Мы и так здесь у всех на виду. А ты хочешь еще и внимание привлечь? Внимание, в случае чего, я как раз от вас отвлеку. Причем так отвлеку, что медноголовым уже ни до каких рыбаков голодранцев дела не будет. А после этого мы спокойно уйдем. Впрочем, ты командир, тебе решать». «Ну, Хасан, знал, что ты хваткий парень, но чтобы до такой степени. Это ты у контрабандистов научился?» «Был грех. Не забывай, что это моя прежняя работа. И как вести себя с медноголовыми, я получше тебя знаю. Ты все же военный, тебя совсем другому учили, а меня как раз этому. Кто же знал, что все так неожиданно повернется, и мы в итоге на одной стороне окажемся? Ну так что, разрешаешь? Обещаю, что на рожон лезть не буду». Тем более, кое-какие задумки у меня есть. — Ладно, уговорил. А что за задумки? — Наша Альесад до сих пор в порту стоит, только к другому причалу перешла. И там какое-то заметное шевеление. Вот и поинтересуюсь, что к чему. — Но зачем? — Жалко, что хороший кораблик в чужие руки попал. Хочу его вернуть. — Хасан, ты точно с Геурами в таверне немного не пил? — Так, вроде трезвый. Или по твоей заумной головушке там никто буреткой или кувшином не настучал? Как ты собираешься это сделать? Пока я сам не знаю. Схожу, погляжу, а там видно будет. Ночь же вступила в свои права, и темнота окутала город. В порту затихло всякое движение. Но Иван не торопился, заняв наблюдательную позицию неподалеку от аль -Ясад. Он еще засветло как следует рассмотрел свой бывший корабль и пришел к выводу, что али решил пополнить свой невеликий военный флот, доставшимся по случаю трофеем. Вооружение Шибеки усилили, А по палубе сновали многочисленные вооруженные головорезы, мало напоминающие моряков торговой посудины, совершающие рейсы вдоль побережья Магриба. Говоря о возможности вернуть аль исад Иван немного слукавил. Он прекрасно понимал, что в данный момент это невозможно. Но вот проникнуть на корабль и разузнать побольше особых сложностей нет. Однако не нужно Давут узнать лишнее. Пусть считает, что его подчиненный вынашивает планы по возвращению утраченной собственности и сразу же повернет назад, когда поймет, что здесь делать нечего. А он тем временем может спокойно работать в одиночку, не привлекая внимания и используя свой дар характерника. Проникнуть на Альесад несложно, пусть только все на борту уснут. Даже если оставят Вахтинова на палубе, то никаких препятствий это не создаст. А там можно снова пробраться в капитанскую каюту и расспросить того, кто там будет находиться. После этого за Альесад потянется дурная слава. Снова труп в каюте, никаких следов борьбы, и никто ничего не видел и не слышал. Как бы на утро вся команда с Шибики не сбежала в ужасе, второй раз одно и то же. Но это проблемы Алибея и местного воинства. А ему надо всего лишь поговорить по душам с капитаном и незаметно уйти. Пусть остальные воины ислама спокойно спят дальше. Когда на палубе Альесад все утихло, Иван выбрался из своего убежища и тихо направился к трапу, снова отведя глаза всем, кто мог его увидеть. Но вокруг была тишина, весь порт спал. Ни на аль ни на соседних кораблях не было никаких признаков присутствия вахты на палубе. Что и говорить, дисциплина и магрибские пираты — понятия несовместимые. Ну и ладно. Осторожно поднявшись по трапу, Иван огляделся. Вокруг него в повалку на палубе спали вооруженные люди. Очевидно, Шибеку собрались в самое ближайшее время отправить на промысел, поискать, что Аллах пошлет в море, ибо никаких других источников дохода, кроме грабежа, казнату Низкого Бея не имеет. Стараясь не шуметь, Иван невидимым призраком прошел по палубе в сторону кормовой надстройки. Одежда не стесняет движений, на ногах сапоги на мягкой подошве, а из оружия только кинжал на поясе и нож за сапожник. Все равно устраивать здесь побоищего не собирается. Вот и дверь капитанской каюты. Внутри кто-то есть, доносится храп. Еще раз проверить все вокруг. Но вокруг все спокойно. Команда аль спит сном праведников. Пора. Однако он недооценил противника. Едва открылась дверь, капитан сразу же проснулся и попытался схватиться за оружие. Видать, прошел хорошую школу выживания в среди магрибских пиратов. Однако поднять тревогу не успел. Иван действовал предельно жестко и быстро, сразу же подавив волю тунистца, из-за чего он не мог ни пошевелиться, ни закричать. Только лишь смотрел с ужасом на вошедшего к нему демона, не в состоянии произнести ни звука. И хорошо, что он был один, а то пришлось бы еще свидетелей убирать. Лишние трупы в этом деле не нужны. Много времени для общения Ивану не понадобилось. Очень скоро он узнал все, что знал досточтимый Фарух Хабиби, доверенное лицо самого Алибея. Тем более скрывать свои действия не требовалось. Иоанн вывернул душу араба буквально наизнанку, грубо и быстро смяв волю, как в случае с Джакомо Мола. И очень удивился. Такого результата от своего рискованного и, по сути, наглого визита на Аль-Исад он не ожидал. Но задерживаться здесь нельзя. Хорошенько обдумать добытую информацию можно и позже, в спокойной обстановке. Решив на этот раз обойтись без крови, чтобы запутать тех, кто обнаружит труп, достал из стоявшей на полке шкатулки небольшой сосуд с ядом. Как оказалось, араб пользовался им в тех случаях, когда не нужно было оставлять следов. Яд быстродействующий и очень сильный, поэтому много его и не потребуется. Фарух прекрасно в этом разбирался, сам готовил яды и теперь отведал стрипни собственного приготовления. Иван подождал, когда грешная душа старого магрибского пирата покинет бренное тело, и, придав ему вид спящего, осторожно вышел из каюты на палубу. Деньги и ценности брать не стал, хоть они и были в каюте. Я отвернул на место, придав расположению вещей на полке прежний вид. Вот пусть теперь служивые и поломают голову. Конечно, если догадаются вызвать толкового лекаря, тот, может быть, и определит, что именно прервало земной путь несчастного Фаруха. Но на это уйдет какое-то время, и не успеет покинуть Тунис до того, как здесь начнется паника во дворце Алибея. А она обязательно начнется, поскольку Иван, сам того не ожидая, случайно разворошил такое осиное гнездо, что теперь мало никому не покажется. Осторожно пройдя по палубе между спящими и не снимая от глаз, Иван сошел на берег и быстро скрылся в темноте. Никто его так и не увидел. Загадок для тунисского обея самозванца и его приближенных становилось все больше и больше. Удалившись на безопасное расстояние от Аль-Ясад, Иван завернул в какой-то закаулок и присел на землю возле забора. Торопиться обратно не стоило. Сначала надо было обдумать неожиданно свалившуюся на него информацию, и решить, что говорить, а что нет, выстроив свою версию событий. Ибо в то, что он узнал, никто не поверит. Не в том смысле, что это невозможно вообще, а в том, что такое просто невозможно выяснить, потолкавшись на причале, тем более не зная местного языка. А новости были весьма интересные. Оказывается, Алибей уже давно является марионеткой в руках некоего француза, месье жана де Ланберта, который то появляется, то исчезает, но Алибей, хоть и пытается играть самостоятельную роль, фактически выполняет все, что ему говорит этот француз. Не так давно еще и австрияки появились. Ожидаемого столкновения интересов двух европейских держав почему-то не произошло. Пока, во всяком случае. То ли договорились, придя к какому-то компромиссу, то ли и в самом деле преследовали разные цели и друг другу не мешали. Черная борода появляется здесь регулярно и привозит оружие, причем делается это на уровне, доступном лишь государству. По приходе в Тунис общается с находящимся здесь представителем австрийской разведки, в сущности которого уже никто не сомневается, и который тоже водит шашни с Алибеем. Алибей, конечно, недоволен сложившейся ситуацией, но понимает, что без посторонней помощи ему не видать титула султана Туниса и независимости от Истанбула. Но определенные шаги, чтобы выйти из-под плотной опеки своих европейских друзей, он все же делает. Очевидно понимает, что даже если его авантюра с мятежом и удастся, то султаном он будет всего лишь формальным, а независимость Туниса весьма условной. И он целиком будет зависеть от милости своих европейских друзей. Поэтому и решил заручиться поддержкой правителей Триполитании и Египта, для чего собрался отправить туда своего верного человека, Фаруха Хабиби. Одного из влиятельных магрибских пиратов, которого хорошо знали и в Триполи, и в Александрии. Причем делалось это втайне от всех. Раньше собирался договориться с ДМ Алжира, но не успел. Никто не ожидал от тринедатцев и испанцев такой прыти. Но попробовать договориться о совместных действиях с Триполитанией и Египтом вполне реально. Там тоже спят и видят, как бы избавиться от власти повелителя правоверных. Быть султаном независимой страны лучше во всех отношениях, чем всего лишь вассалом в далекой африканской провинции Османской империи. Сам по себе Фарух тоже знал много интересного, в том числе касательно обороны Туниса. Оказывается, не все здесь так хорошо, как пытаются представить. Разбойничья-вольница – это нерегулярная армия, а полк личной гвардии Алибея всех проблем не решит. В крепости, охраняющей вход в Тунисское озеро, тоже бардака хватает, хотя офицеры из европейских наемников и пытаются навести порядок. Но сделать из вчерашних разбойников солдат регулярной армии не очень-то получается. А недавно пришла еще одна новость. В этих краях появился человек, который может являться потомком и наследником самого Хазыр Хайреддина Паши, султана Барбаросы II, Бейлербея Африки, и заявить свои права на Тунис. Был бы он сам по себе, еще можно было бы устранить эту проблему. Но за ним стоят османы, а это уже серьезно. Как бы турецкий султан не надумал решить проблему далеких мятежных провинций Османской империи одним махом, направив сюда своего человека, сделав его Бейлербеем Африки как поступил когда-то султан Сулейман I, пожаловав этот титул хайридину Барбаросе. Неизвестно, действительно ли является этот человек потомком и наследником Барбаросы II, или таковым его назначил турецкий султан, исходя из своих политических интересов, но в создавшейся ситуации это не так уж и важно. Важно то, что этот наследник, реальный или мнимый, может создать серьезные проблемы как Алибею, заявив свои права на престол Туниса, так и правителям Триполитании и Египта. Если он действительно получит титул Бейлербея, то есть эмира всех эмиров всей Африки, интересно, откуда же он взялся? Этого Фарух не знал. Удивительная новость пришла в Тунис совсем недавно, по дороге обрастая такими подробностями, что верить им не стоило. Но вот сам факт появления наследника явно имел место. Что же все это значит? Уж очень вовремя он появился, как раз накануне событий, способных коренным образом нарушить устоявшийся порядок в Средиземноморье. Когда Иван вернулся на рыбную пристань и добрался до своей лодки, Давуд не спал и ждал его возвращения. Пришлось рассказать свою версию событий в сильно урезанном виде и с привнесением некоторых моментов, которые могли объяснить получение этих сведений. В общем, не зря сходил. Нашу Алисат забрали на военную службу. Сам ведь знаешь, что Алибея с флотом сейчас чуть лучше, чем никак. Установили на палубу дополнительные пушки, но одна мелочь. Команда явно из местных пиратов. «О чем говорили, не понял, хоть и неподалеку находился, поскольку говорили по-арабски. Собрался уже уходить, но тут на палубу вышли двое и стали говорить по-французски. похожие из наемников. Материли местных, на чем свет стоит. Из их разговора я понял, что дела в крепости неважные. Геуры хоть и пытаются сделать из этого сброда настоящих солдат, да только ничего не получается. Вся артиллерия крепости фактически на нескольких канонирах-наемниках держится. Хотя пушки сами по себе хорошие». Да только, случись что серьезное, стрелять из них будет некому. Канониры из местных никакие, а наемников Гиуров на все пушки не хватит. Сказали, что сейчас крепость всех одним своим авторитетом отпугивает. Но если начнется бой с серьезным противником, то долго она не продержится. Здешнее воинство привыкло грабить, а не воевать. Поэтому просто сбегут, когда запахнет жареным. Очень, очень интересно. Получается, что у этого самозванца все держится на блефе? Не совсем на блефе. Просто по-другому здесь воевать не умеют. Это грабители, а не воины. У них всегда на первом месте была добыча. Если добычи не предвидится, то воевать они будут разве что ради спасения собственной шкуры. И то только в том случае, если сбежать не удастся. Вся история Магриба говорит об этом. Хм, а ведь ты прав, Хасан. Никогда не рассматривал этот вопрос под таким углом. Как ни прискорбно, но так и есть. И эти мерзавцы тоже называют себя правоверными. Даже у Гиуров есть понятие о чести и что не все измеряется деньгами, а вот у этих шакалов нет. Ладно, сейчас спать, а рано утром подъем. С рассветом нам надо покинуть Тунис, а то здесь становится очень неуютно. Остаток ночи прошел тихо, и разведчиков никто не побеспокоил. Но едва забрежил рассвет, Давуд поднял всех и велел готовиться к выходу. Рядом суетились другие рыбаки, недовольные тем, что их не выпустили в море еще вчера вечером. Но то ли местное начальство боялось прорыва в Тунисское озеро ночью, ибо знало об уровне боеспособности, прикрывающий вход крепости, то ли во дворце Бея Туниса уже вовсю процветала паранойя, но ночью вход в канал закрывали цепью. Днем, в случае опасности, врага можно обнаружить заранее и успеть предпринять меры. А вот ночью, очевидно, Алибей на свое воинство не надеялся. Иван суетился вместе со всеми, по-прежнему изображая роль деревенского «дурачка», Лишь Кивая на распоряжение Давута, сказанные по-арабски, а сам украдкой поглядывал по сторонам. С рыбной пристани не был виден причал, возле которого стояла Аль Исад, поэтому пока было неясно, обнаружили результат его ночного визита или нет. Судя по всему, вряд ли, поскольку рядовые пираты побоятся будить своего капитана ни свет, ни заря без крайней необходимости. Так что, как минимум, час у них еще есть. Вот наконец-то убрали цепь, перегораживающую канал, и те, кто уже был готов потянулись к выходу. Ветер был благоприятный, и рыбацкие лодки быстро шли под парусами в сторону моря. Крепость все ближе и ближе. Уже можно рассмотреть аль из этого места весь порт хорошо просматривается. Но на палубе Шебеки никакой суеты нет. Значит, еще не обнаружили. Ну и ладно, счастливо оставаться. Еще немного, и крепость Саиф-Аль-Наби, состоявшими возле нее сторожевыми галерами, осталась за кормой. Впереди лежало Средиземное море. Ни Кирлангич, ни Шахин поблизости не было. Так и задумывалось изначально, днем они не должны приближаться к Тунису. Но вот вдали виднелся какой-то небольшой кораблик с убранными парусами. Кто именно это был, пока не ясно, поскольку бинокль в этой вылазке с собой брать не стали. Ибо в случае попадания в плен в момент высадки на берег, объяснить наличие такой редкой и дорогой вещи у местных деревенских рыбаков было бы невозможно. Оставалось выждать время до вечера, уйдя на рыбалку как можно дальше от берега, а когда стемнеет незаметно для остальных рыбаков, пойти на сближение к с кораблем. Если это Кирлангич или Шахин, то ночью она сама подойдет ближе к Тунису и будет нести на мачтах условные огни. Если же османских кораблей-разведчиков здесь по какой-то причине нет, то предстоит длительный морской переход под парусом до Биджаи на утлой рыбацкой посудине, мало приспособленной для этих целей. Хорошо, что Иван предвидел такую возможность, поэтому настоял, чтобы провизии и воды в Тунисе взяли с собой достаточно. А то не хотелось бы еще и на берег высаживаться, чтобы запастись провиантом. Чтобы не привлекать внимание остальных, тоже занялись рыбалкой. Легли в дрейф и забросили сети в нескольких милях от берега. Вокруг хватало и других лодок, среди которых разведчики без труда затерялись. Постоянное наблюдение за крепостью и входом в канал не выявило ничего подозрительного. Если во дворце Алибея уже и началась паника из-за внезапной смерти Фаруха Хабиби в собственной каюте на борту аль то внешне это никак не проявлялось. А паника начнется обязательно, поскольку опытный лекарь обязательно выяснит, что несчастному Фаруху помогли покинуть этот мир. Что в этом случае подумает Алибей? Вполне может решить, что кто-то пронюхал о его играх за спиной своих французских покровителей, ибо никакой другой причины убирать его доверенного человека нет. Если бы это был обычный грабеж или месть за старые грехи со стороны здешних врагов Фаруха, то убийца обязательно бы обчистил каюту. Ведь там было что взять. А если не взяли ничего, то это может быть делом рук французов, которые пронюхали каким-то образом о его тайных планах. Вот и подстраховались. Да еще, может, и разговорили Фаруха перед тем, как отправить его к Аллаху. То, что следов пыток на теле нет, еще ни о чем не говорит. Из памяти Фаруха Иван знал, что в Магрибе есть зелье, сильно ослабляющее волю человека и дающее возможность вытряхнуть из него сведения, применяя минимальное воздействие, не оставляющее следов. Пусть это зелье состоит из довольно редких составляющих и очень дорого, тем более не хранится долго, всего лишь пару недель, затем быстро теряя свои свойства, но оно существует. А ради такого дела французы вполне могли раскошелиться и найти нужного умельца в данной области фармацевтики, поскольку о существовании таких лекарств тоже знают. Во всяком случае, месье жан де Лемберт по подолгу своей службы знать обязан, он в Магрибе уже давно ошивается. К открытому противостоянию с Олюбеем это, может, сразу и не приведет, но вот холодок в их дружбе с взаимными подозрениями обязательно возникнет, а дальше будущее покажет. Как только стемнело, выбрали сети и подняли парус, взяв курс в море, на выход из Тунисского залива. Большая группа рыбацких лодок, продолжающих промысел, остались за кормой. Иван внимательно наблюдал за приближающимся незнакомцем и вскоре понял, что это свои. Корабль нес огни, расположенные на мачтах и фальшборте, заранее оговоренным образом. Давуд зажег фонарь и подал условный сигнал. На корабле тут же начали постановку парусов, и он направился навстречу. Вскоре выяснилось, что это Кирлангич. Оказавшись на палубе, все не скрывали радости. Очередная опасная вылазка в тыл врага закончилась успешно. Давут и Иван сразу же прошли в капитанскую каюту доложить обстановку, а на Фуада и Хакана набросилась с расспросами вся команда. Но те особо не распространялись, рассказав лишь то, что видели сами в порту, не удаляясь от рыбной пристани и что могли видеть все сторонние обыватели. Тем не менее, все удивлялись, как им второй раз удалось облопошить противника и не только успешно выполнить задание, но и уйти незамеченными, не подняв шума. Лишь боцман Мехмед, усмехнувшись, неожиданной репликой заставил замолчать всех. «А что вы хотите? Ведь с ними Хасан был. А если в деле Хасан, то можно не беспокоиться».